«Все там, а вы тут». Я заснул, по счастью, в туалете. А когда проснулся, все уже случилось. Дальше вы знаете. «Интересно, что вы собирались делать?» — поинтересовалась я. «Интересно, что вы ко мне пристали?» — разлился Марк. «Вы-то сами какого черта тут ходите? И где вы взяли эту одежду?» Я вкратце рассказала Марку о событиях последнего часа. Его лицо вытянулось. «Вот только одно не продумали», — усмехнулся он, когда я окончила. «Что?» Я очень удивилась. «Трюк с переодеванием казался мне просто гениальным. Пират в туфлях?» Он кивнул на мои ноги. Я посмотрела вниз и растерялась. Что ж, хорошо, что первым мне попался он, а не кто-то из налетчиков. «А кому, простите, вы собирались звонить?» — справился Марк. «Не ваше дело». Где-то снаружи послышались возбужденные голоса и топот. «Тихо!» — Марк приложил палец к губам. «Видимо, ваш товарищ очнулся. Дайте-ка я разведу обстановку». Он подошел к окну боком, аккуратно выглянул. В этот момент я оказалась позади него и вдруг увидела, что из заднего кармана брюк у него торчит паспорт. «Вы документик с собой прихватили», — сказала я, и ловко вытащила паспорт из кармана. Марк обернулся, но было уже поздно. «Антонио Беретти», — прочитала я вслух, — «гражданин Италии». «Дайте сюда», — он вырвал документ у меня из рук и сунул в карман рубашки. «Ай-яй-яй», — покачала я головой, — «эдакий Марк Антонио, очень интересно». Марк теперь уже Антонио смотрел на меня зло и раздувал ноздри. Потом, наконец, сказал. «Я агент итальянской полиции. А здесь нахожусь на задании, ясно?» «Ничего мне не ясно», — призналась я. «Опять врете. На каком задании?» «Я не могу об этом говорить». «Да, пожалуйста, я пожала плечами. Только я вам больше все равно уже не верю». «О, он состроил мерзкую гримассу. По этому поводу я сейчас пойду и утоплюсь». Наверное, мы бы еще долго пререкались, но в коридоре раздались голоса. Антонио машинально зажал мне рот и вытрощил глаза. ч едва слышно, прошипел он. «Идите сюда». Аккуратно, не слышно ступая, мы зашли в кабинку. Антонио залез на унитаз ногами, кивнул мне. «Залезайте». «Мы вдвоем тут не поместимся», — запротестовала я. В этот момент дверь в туалет хлопнула. Антонио одним рывком поднял меня с пола и поставил на унитаз. Унитаз оказался скользким, и мои ноги начали предательски разъезжаться. «Я сейчас упаду», — сказала я одними губами. «Жить хотите, держитесь», — также беззвучно ответил Антонио. Растопырив руки в разные стороны, я уперлась в стенки туалета и застыла. Одна нога все-таки съехала и теперь безнадежно болталась в воздухе. Вторая медленно скользила. Антонио ухватился за какой-то крючок в стене, а второй рукой обнял меня за талию. При других обстоятельствах мне, конечно, следовало бы заехать ему по морде. Но в данной ситуации сделать этого я не могла, потому что он меня держал. Сколько человек зашло в туалет, мы могли только гадать. Может, двое, а может, и трое. Голоса у всех были одинаковые, высокие и противные. Я слышала, как один из вошедших подошел к окну и, судя по скрипу, открыл его. Потом закрыл, что-то сказал остальным, и они ушли. Выждав еще несколько минут, Антонио отпустил мою талию и слез на пол. Пронесло, выдохнул облегченно, а потом добавил «пока». Я инстинктивно похлопала себя по груди, бесценная ноша, карта памяти была на месте. Проследив взглядом за моими движениями, Антонио приподнял брови и уставился на мою грудь. А я вдруг подумала, что было бы хорошо завернуть карту во что-нибудь непромокаемое. «Ведь вокруг вода, и случится может все что угодно». Покрутив головой по сторонам, я обнаружила только пакет, в котором была устлана помойная корзина. Опустошать ее у меня не было никакого желания. Тогда я обратилась к Антонио. «У вас, случайно, нет с собой презерватива?» «Вы хотите прямо сейчас?» — улыбнулся Марк Антонио. «Желательно», — ответила я. Признаюсь честно, я не сразу поняла, чему он улыбнулся, так как думала совершенно о другом. «Вы очень странная женщина», — задумчиво сказал он, роясь в карманах. «Вы так думаете? Я бы даже сказала «загадочная». Со словом «загадочная» он достал из кармана пачку презервативов и гребо потряс ими у меня перед носом. «Вся пачка мне ни к чему», — сказала я, — «мне нужен только один». Антонио застыл с поднятой вверх рукой. «Вас что, заклинило? Дайте-ка сюда пачку». Я взяла из его окаменелой руки пачку, вынула один презерватив, сунула пачку ему в нагрудный карман, похлопала по карману рукой. «Вот спасибо, а теперь я пойду. Мне надо в каюту позвонить». «Да идите вы куда хотите», — раздраженно сказал он, ненормальная. «Вы будете здесь?» «Нет, сейчас пойду на прогулку». Мысленно обозвав его дураком, я пошла к выходу. Прислонив ухо к двери и убедившись, что за ней уже никого нет, тихо открыла дверь, и вышла. До каюты добралась без происшествий. Когда вошла вовнутрь, моя челюсть, как принято выражаться, отвисла. Все в каюте было вверх дном. Моя одежда валялась везде, где было можно, а старенький видавший виды чемоданчик одиноко лежал тут же раскрытый настежь. Но времени сокрушаться не было. Мне нужен был телефон. Ругаясь и вздыхая, я принялась шарить под разбросанными вещами, надеясь, что телефон все еще здесь. Через десять минут поисков произошло чудо, телефон был найден. Я закрыла дверь на замок, зашла в ванную комнату и набрала номер Жака. «Ну, с какие новости?» — пропел он в трубку вместо приветствия. «Плохие, — почти шепотом сказала я. Теплоход захватили пираты». «Пираты, ага». «Да, да, да. Я хорошо представляла его лицо и что он про меня думал. Но что я могла поделать? То, что произошло, произошло не по моей вине». Дав ему прийти в себя, и продолжила. «Вы должны мне помочь». «Интересно, задумчиво произнес Жак. Если я пошлю вас на Северный полюс, кого вы там найдете?»